Глава 48 Пламя ярости Бойся узких тропинок Не ступай на кривые пути Шэнь Юэ. Почтовая станция у юго-восточной границы Ся при всей внешней запущенности оказалась местом оживленным И Шучен сделала простое умозаключение Хозяину просто нет дела до того, хорошо ли залатана крыша и как давно красились стены. Но посыльные здесь проезжали часто, меняя лошадей на свежих. И кто-то даже останавливался перекусить или снять угол для ночлега. Весь второй этаж ветхой постройки занимали небольшие комнаты, рассчитанные на гостей. В одной из таких разместили шучен. Так уж случилось, что отдельной кровати для наставников Фан здесь не оказалось, и тот наотрез отказался делить одну комнату с ученицей. Сославшись на медитацию, заклинатель удалился на террасу, где просидел, наверное, до самого утра. Шучен уснула раньше и не видела, отдыхал ли вообще Фан Синюнь. Такая самоотверженность ее не удивляла. Вступившие на тропу совершенствования необычные люди. От второго дяди Шучен слышала, что многие из них способны обойтись без сна и еды, предавшись медитации или же чтению философских трактатов. А выглядел опытным заклинателем. Шучен смущала другое. Ей показалось, что наставник преднамеренно избегал ее общества. Поразмыслив над этим ранним утром, она сделала неутешительный вывод. Заклинатель помнила случившемся в темнице. От одной мысли об этом щеки Шучен залились румянцем. «Неужели наставник не бредил?» А все действия тогда были осознанными, и это заставляет его прятаться. Нет, нет. Она упрямо мотнула головой. Все выглядело, как возмущение ци. Шифу избили, и он ослаб без пища, А значит, не может ничего помнить. Иначе бы уже отругал меня. Сообразив, что говорит вслух, Шучин прикрыла рот ладонью и покосилась на хлипкую дверь усовершенствующихся крайне острый слух, потому что вместо обычных органов чувств они используют мистическое духовное чувство. Об этом тоже рассказывал второй дядя. Но чтобы уметь им пользоваться хорошо, нужно быть талантливым. Матушка не отличалась такими выдающимися способностями, как и второй дядя. А вот первый дядя наверняка умел слышать и видеть на большом расстоянии. Может ли пользоваться духовным чувством Фансинюнь? Шучен выбралась из-под одеяла и, сначала, набросив меховую накидку, надела верхнюю юбку из тонкой шерсти. В комнате стало прохладно. Жаровня погасла еще ночью. Она не приучена следить за огнем, борясь со сном. В Красной резиденции для подобных дел держали слуг. Ах, Атун, Атун. Скорбно выдохнула Шучен, заглядывая в чайник. Остывший чай пах сыростью. Это совершенно невозможно пить. Нужно купить свежие листья. Она осторожно приотворила дверь и выглянула наружу. Терраса, примыкающая к комнатам гостей, уставала. Куда подевался наставник Ван? Впрочем, раздумывать над этим некогда. Шучин спустилась вниз, потоскливо поскрипывающей лестнице, и нашла хозяина почтовой станции. Уважаемый, можно купить хороший чайный лист? Мужчина окинул ее незаинтересованным взглядом, но ответил достаточно вежливо. — Если барышня хочет хорошего чая, ей придется навести чайный дом. — И далеко до него? — Шучин с опаской посмотрела на мокнущий под мелким дождем передний дворик. Мужчина перехватил ее взгляд и подал старый зонт с потертой бамбуковой ручкой. «Вдвух ли отсюда по дороге на юг?» Заметив сомнение Шучен, он добавил. «Не беспокойся, барышня, у нас безопасно. Рядом застава. Кочевники мяу не заходят в эти края». Шучен кивнула и, раскрыв зонт, вышла под надоедливый холодный дождь. На улице выяснилось, что туфли не до конца просохли. Холод быстро вцепился в пальцы ног, а через них, казалось, добрался до самого сердца. Проклиная собственную глупость, она стучала зубами, но упрямо двигалась на юг. «Зачем так беспокоиться? Ведь ему все равно. Наставник похож на каменную стену, бездушную и безучастную к миру вокруг. Разве такого человека обрадует чашка хорошего чая?» К счастью, чайный дом уже показался из-за поворота. Шучен ускорила шаг и в скорости очутилась в приятном тепле. Помещение, в которое она вошла, было старательно прогрето жаровнями. А весь воздух здесь пропитывал благородный аромат качественного чая. Когда глаза немного привыкли к полумраку, Шучен разглядела посетителей, сидящих за столиками, и удивилась во второй раз. Разве на границе есть настоящие ценители этого напитка, ради которых возвели целый чайный дом? Но глаза ее не обманывали. Здесь на самом деле собралось несколько прилично одетых мужчин. Возможно, то были проезжие торговцы а, возможно, местные зажиточные люди, выбравшиеся в дождь, поговорить с друзьями за чашкой хорошего чая. На вошедшую посетительницу никто не обратил внимания, и она без колебаний подошла к месту хозяина в углу зала. Здесь, за узким столом, сидела полная женщина. Заметив у той в руках пожелтевшую от времени книгу, Шучен в удивлении застыла. В ее понимании любая граница — это дикие места, где обитают непросвещенные варвары. Но здесь она собственными глазами только что увидела сборник стихотворений одного известного столичного поэта. «Барышня?» Шучин оторвала пораженный взгляд от книги столкнувшись с внимательными глазами хозяйки чайного дома. «Мои приветствия!» Шучен кивнула, чувствуя себя пойманной за неприглядным делом. «Мне не стоило быть такой невежливой!» «Ну что ты, барышня, какая невежливость! Я всегда рада посетителям! Ты ведь за чаем пожаловала? Скажу тебе, барышня, ты не ошиблась!» Хозяйка закрыла книгу, и принялась выставлять на стол коробки с чайным листом. «У меня лучшие сорта. Привозятся со всей ся. Тебе какой? Белый, зеленый, желтый, улун, красный или черный?» Шучин открыла крышку и заглянула в крайнюю из деревянных коробок. Она любила улун, особенно сорта «Темный дракон». Это всегда яркий аромат в сочетании с насыщенным вкусом. Достойным стала самого правителя Ся. И первым ей попался именно лун. Дундин, она вдохнула знакомый, сладковатый запах, с тонкой османтусовой ноткой. Лун с морозного пика, хороший чай. «Матушка весьма ценит этот сорт. А вот отцу...» Шучена ощутила внезапную тяжесть на сердце. «Тот, кого она 18 лет звала отцом, больше им не считается. Отцу нравится зеленый Хуаньшань Мауфен. Есть такой?» «Куда ты пропала, негодница?» Громко крикнула хозяйка, заставив Шучен оторваться от коробок с чаем. «Подай, Хуаньшань, Мауфэн! Живо!» «Иду, госпожа! Уже иду!» От этого голоса Шучен едва не выронила коробку с Дундином. Из боковой двери, ведущей в общий зал, вероятно, из подсобного помещения, вошла невысокая дева в простых одеждах. Несмотря на забавную шапочку на ее голове, скрывающую большую часть волос, Шучен сразу же опознала вошедшую. «Атун!» — не сдерживая радости, воскликнула она и, поставив коробку на столик, бросилась к служанке, заключив ту в объятия. «Госпожа! Младшая госпожа!» Пролепетала Тун, едва не выронив принесенный чай. Шучин помогла донести ей коробку и еще раз крепко обняла. «Почему ты здесь, Атун?» — шепнула она на ухо. «Неужели матушка тебя за мной послала?» Служанка осторожно освободилась из объятий и лишь вздохнула в ответ. «Хозяйка, есть ли свободный столик?» «Да, барышня, вон там». Хозяйка чайного дома указала на дальний стол у стены. Там было достаточно темно, чтобы остальные посетители сторонились этого места. Шучан оно, наоборот, весьма устраивало. «Можно спокойно поговорить?» «Тогда подай нам, Дунзин, легкие закуски и свечи». Шучин сняла себе золотые серьги и положила на край стола. «Барышня, прости». Я не принимаю украшения. Хозяйка отодвинула золото пальцем. Шучен в растерянности провела рукой по поясу. С ней не было ничего, кроме украшений. Заметив ее растерянность, хозяйка улыбнулась. Украшения я не возьму. А вот браслет из димбэй вполне подходит. Браслет из димбэй? Шучин взглянула на запястье. «Единственная память о том мальчике из сада правителя». Она покосилась на Тун и вздохнула. «Верная служанка куда важнее старого воспоминания». Решительно развязав золотой шнур, Шучин положила браслет на столешницу перед хозяйкой. Та провела по крайней ракушке пальцем и удовлетворенно кивнула. «Дам, барышне еще две коробки самого лучшего у луна или другого чая на выбор. Здесь хватает, чтобы оплатить». «Я бы предпочла хороший меч». Шучен скорее подумала вслух, чем сказала это серьезно. Но хозяйка расслышала ее слова и с готовностью подмигнула. Меч так меч. Сейчас велю подать на стол. А пока барышня подкрепится, ей принесут лучший меч в этих краях. Закуски и чай подали быстро. Кроме Атун в чайном доме работало еще две простолюдинки. Окинув служанку красной резиденции с завистливым взглядом, те нехотя удалились. Шучен понимала, что сейчас... Она похожа на жемчужину, случайно выброшенную волной на берег. Всякий проходящий мимо не может глаз оторвать, и дело не в дорогой накидке из меха, а в умении держать себя. Воспитание в доме Гуна Дитю не прошло для нее бесследно. С трудом отогда внезапное волнение Шучен взяла чашку в руки и посмотрела в глаза притихший Тун. «Почему ты здесь?» Та потупилась и промолчала. Атун! Тун!» Шучин поставила чай и накрыла руку служанки ладонью. Атун, посмотри на меня! Что с тобой случилось?» Тун нехотя подняла глаза. В них, как в тающем повесне озере, стояли крупные слезы. «Младшая госпожа! Госпожа Се! Она прогнала меня!» «Матушка?» — растерянно переспросила Шучен. Впрочем, выслушав сбивчивый рассказ Тун, она не удивилась. Мать всегда была холодной женщиной не к прислуге. Но то, с какой легкостью эта женщина покусилась на любимую служанку дочери, не вызывало ничего, кроме гнева. Не найдя шучен, госпожа Се сорвалась на беззащитном человеке, имеющем самый низкий статус в красной резиденции. Что она хотела этим сказать? Или... «Как намеревалась возвеличить собственное имя?» Шичен допила остывший чай и тяжело вздохнула. Порог имеет свойство разрастаться в человеческом сердце, словно сорняки на необработанном рисовом поле. Если не искоренить зло вовремя, рано или поздно оно уничтожит все вокруг». — Младшая госпожа, а ты? Ты что делаешь на границе? Испугавшись долгого молчания Шучен, Тун заговорила первой. — Здесь опасно. — Я не одна. Поспешила она успокоить служанку. Со мной наставник, заклинатель с горы Гаучунь, мастер фансинюнь нюнь фан, Цинюнь. фан Цинюнь? Тун нахмурила лоб и через мгновение выпалила. — Так это тот заклинатель, который барьер над поместьем все установил? Слова Тун походили на вспышку молнии. Шучан едва не зажмурилась, пораженная внезапным озарением. — Так ты все видела? — Она невежливо вцепилась в рукав Тун. — Расскажи мне! — Что рассказать, младшая госпожа? «Как выглядит бай-сюэ?» «Бай-сюэ? А что это, младшая госпожа?» Удивилась Тун. «Просто расскажи мне подробно, что видела в тот день!» Приказала Шучен, пододвигая свой стул ближе. Тайная вещь хрупкая, словно самый изысканный фарфор. Они быстро ломаются от неосторожных касаний, Являя свое нутро, так случилось и на этот раз. Прислушиваясь к тихому голосу служанки, Шучин будто сама следовала за наставником фан и видела, как артефакты Бэйсюэ превращаются то в черепицу на широкой крыше, то в почти настоящий дворовый фонарь или лепнину цветочных горшков. Она даже не обрадовалась принесенному хозяйкой мечу, хотя тот был весьма хорош. В полированном металле виднелось отражение лица, а кромка лезвия сверкала при свече, словно утренняя звезда на небе. Сославшись на зов природы, Шучен вышла на улицу и, оглянувшись по сторонам, подожгла волосяной браслет, используя ход джетзы. Кошачий волос вспыхнул ярким пламенем и сгорел в мгновение ока, оставив после себя тошнотворный запах паленной шерсти. Мучила лишь учен совесть? Нет. Скорее, совесть уступила доводам разума. Она по-прежнему ощущала себя праведником со всей искренностью, пресекающим зло. Поместь се мучила живых существ. Была ли в том высшая справедливость или благо для мира смертных? Шучен видела в поступках семьи се лишь амбиции и неоправданную жестокость. Разве не является праведность, внешней и внутренней гармонией для всех без исключения? Либо ты человек с нравственным поведением, либо неисправимый грешник. Срединного пути нет. Так почему ее должно пугать спасение несчастных пленников? А это дело милосердия и сострадания. Нет смысла прятаться за почтительностью к старшим, потому что любая почтительность сейчас всего лишь жалкое лицемерие. у этой барышни в голове?» Фонтинюнь столкнулся с ученицей на первом этаже, где немногочисленным сегодня гостям почтовой станции подавали завтрак. Та держала в руках небольшую коробку, по характерному запаху из которой можно безошибочно определить. Внутри лежит дорогой чайный лист. Пахло сладкими фруктами, но сильнее всего османтусом. Шучин вцепилась в коробку, как утопающий заплавающий на поверхности водоема доску. Даже пальцы побледнели от напряжения. Заклинатель перевел взгляд с коробки на испуганное лицо барышни Ся и... обнаружил еще одно непотребство. За спиной ученицы виднелся длинный предмет, тщательно укутанный в несколько слоев бледно-серого шелка. Меч. Откуда у нее оружие? Возмутительно! Процедил он сквозь зубы. Иди за мной! Ученица стала стоять на месте, а в их сторону уже начали бросать заинтересованные взгляды. Пришлось взять ее под локоть и увести наверх. Какая теперь разница, что подумает окружающие?» Шучен почти незаметно выходил из подчинения. А это позор для наставника не справиться с барышней, 18 лет от роду. Фансиню не отпустил чужой локоть, только в комнате. Оставив ученицу стоять посередине, он опустился на стул и тяжело вздохнул. Почему шеф усердится? Невинным тоном поинтересовалась она, без всякого зазрения совести, разрывая отделяющее их расстояние. Коробка с глухим стуком коснулась столешницы. Шучин поправила ее, чтобы стояла ровно, и вскинула на заклинателя чистый взгляд, лишенный какого бы то ни было сожаления. «Определенно, нет ни совести, ни достойного воспитания». Вот уж поистине не всякий садовник может вырастить нежную орхидею. «Где ты была, Шучен?» «Ходила за чаем Шифу?» «А что, в чайных лавках уже продают и оружие?» «Говорите очень спокойно. Фонсинюню позволяло исключительное умение контролировать себя» до алмазного блеска, отточенное за долгие годы, проведенной на горе Гаучун. Но хотя внешне он выглядел скалой под снегом, внутри потихоньку разгоралось пламя гнева. Наставница Ин была права. Нельзя брать носителя демонической ци в ученики. Он ошибся. «Да». Шучен хлопнула длинными ресницами и мило улыбнулась. Причем очень хорошее оружие. Я сама удивилась Шифу. Очень хорошо. Она решила поиграть. Заклинатель с трудом разжал сжатые в кулаки пальцы и, поднявшись на ноги, протянул руку. «Покажи меч». Не заподозрившая уловку Шучен, протянула шелковый сверток. Развернув его, Фансиньюню смотрел оружие. Ничего необычного. Хорошо сбалансированный литой клинок из бронзы. Такими мечами вооружают воинов Ванася и стражей в семьях вельмож. Совсем не подходит для ученицы заклинателя. И он сейчас докажет, это малолетней строптивица. Одного меча мало. Нужны умения. Он вернул меч Шучен и вынул из ножен собственный клинок света. «Считаешь меня бесполезной?» Голос барышни вся звучал обиженно. «Но нужно отдать должное». За рукоять в меча она схватилась решительно. Глупая. Совсем не понимает, что делает. Фэн Синюнь едва уловимо покачал головой. Если сумеешь отбить хотя бы одну атаку, этот наставник возьмет свои слова обратно. Хорошо. Бойкая ученица выглядела сегодня особо дерзкой. Гнев внутри заклинателей изо всех сил пытался выбраться наружу, словно отвечая на неслышимый ухом зов. «Так нельзя». Фонтинюнь медленно выдохнул, приводя чувство к абсолютному спокойствию. Когда ум в умиротворении, а душа прозрачна, как горное озеро, Тело будет совершенным в движении. Он нанес первый удар в четверть силы, надеясь на ее скорое отступление. Но, к его удивлению, шучен сумела встретить клинок света, как положено, обнаженным мечом. Она сейчас была совсем не похожа на неопытную деву, недавно занявшуюся боевыми искусствами. Двигалась ловко и достаточно быстро для обычного человека. Пришлось немного потрудиться, чтобы поймать ее в неправильной позиции. Пора заканчивать это глупое представление. Небесный клинок со звоном налетел на бронзовый меч, рассекая его ровно посередине. Кострие отлетела в сторону и воткнулась в стену, а рукоять с жалким обрубком осталась в руке Шучен. Та ошарашенно уставилась на испорченное оружие, а затем отбросила уже никому не нужный кусок бронзы на пол и с кулаками налетела на Фансинюня. Этого он точно не ожидал. Поэтому отступал на шаг, стараясь держать клинок света подальше от рассерженной ученицы. И был наказан за такое снисхождение. Маленький кулак врезался в грудь точно над средним донтянем. И тут оказалось, что шучен не просто била. Она вкладывала в удары все доступные ей духовные силы. На глазах у изумленного заклинателя, охранный браслет отлитый им из небесного кристалла, разлетелся во все стороны, напоминая упавшую на пол каплю вина. Слюдяные брызги прошили рукав, шелковую мантию на груди. Острой болью обожгли щеку. не едва успел выдохнуть, а от Шучен уже отделилась упругая волна неконтролируемой ярости и со всего размаха влетела ему в живот на мгновение, сбив дыхание. Удар оказался настолько сильным, что внутри словно затрещали ребра. Волна отбросила к стене. Соприкоснувшись с досками обшивки, заклинатель прикусил нижнюю губу. В лопатке ощутимо хрустнуло. Если не перелом, то трещина точно есть. Он закашлялся и пораженно уставился на вышедший из горла ярко-алый сгусток крови. Не просто удар. Пробитая энергетическая защита — Фонсинюнь оторвал взгляд от распылающегося на полу алого пятна и посмотрел на шучен, замерзшую в нескольких шагах от него. Барышня ся сипло дышала, словно ей не хватало воздуха, а ее глаза были полны быстро нарастающего безумия. Точно так выглядит понесшая лошадь, осаженная руками хозяина у самого обрыва. Не задумываясь над тем, что он делает, заклинатель приблизился к шучен и отвесил ей звонкую пощечину. Охнув, там медленно села на пол и прикрыла щеку дрожащей ладонью. Фан Нюнь опустился на колено рядом и, подцепив пальцем чужой подбородок, заглянул барышнися в лицо. Ее глаза наконец стали обычными, чуть растерянными, и одновременно очень испуганными. Он сам не ожидал, что боль приведет ученицу в чувство, буквально удержав ту на грани между здоровым сознанием и острым возмущением Ци. И им повезло: Обоим, Потому что бороться с демонической Ци в людном месте все равно, что пытаться. Спрятать огонь в рукаве мантии. Занятия бесполезны и очень опасны для окружающих. Не бойся. Он не нашел ничего лучше, кроме того, как осторожно погладить шучин по голове. Не бойся, я рядом. Дыши. Просто глубоко дыши, хорошо? Отстраниться Фан не успел. Ученица порывисто обняла его за ногу и, уткнувшись лбом в колено, отчаянно зарыдала.